Глава 4 Кролик посылает Била к себе в дом. Но это была не мышь, а белый кролик. Он медленно брёл назад и озабоченно оглядывался по сторонам, словно искал что-то. Алиса услышала, как он бормочет себе под нос. — Что-то скажет керцогиня. Ах, вы бедные мои лапки, ах, мои усики! И бедная моя шкурка, она велит меня казнить. Это так же верно, как то, что хорёк — это хорёк. И где только я мог их потерять?» Алиса сразу поняла, что кролик ищет свои перчатки и веер. Алиса хотела помочь кролику и огляделась вокруг. Но ни веера, ни перчаток нигде не было видно. Всё странным образом изменилось с тех пор, как она упала в пруд. Зал с низким потолком, стеклянный столик, маленькая дверца — Всё куда-то исчезло. Заметив Алису, кролик сердито крикнул ей. «Что ты тут делаешь, Мэри Энн? Беги сию же секунду домой и принеси мне веер и пару перчаток. Живо!» Алиса до того изумилась, что тотчас же побежала в ту сторону, куда показывал кролик, даже не попытавшись объяснить ему, что он ошибся. «Он, наверное, принял меня за свою горничную», — думала она. «Как же он удивится, когда узнает, что это не так?» И я, конечно, постараюсь принести ему веер и перчатки, если только найду их». И только она это подумала, как увидела симпатичный маленький домик с блестящей медной дощечкой на двери, на которой было изящно выгравировано «Б. Кролик». Алиса вбежала в домик, не постучавшись, и бросилась вверх по лестнице. Она ужасно боялась, что встретиться с настоящей Мэри Энн и та прогонит ее из дому прежде, чем она найдет веер и перчатки. «Как странно, что мне приходится исполнять поручение какого-то кролика», сказала вслух Алиса. «Так, пожалуй, скоро я иудины буду служить на посылках». Алиса представила себе, как это будет. «Мисс Алиса, идите скорее одеваться, пора идти на прогулку», скажет ей няня. «Я сейчас не могу, няня», ответит ей Алиса. Дина велела мне сидеть до её прихода около вот этой щёлочки и сторожить мышку. Дине нужно знать, выходила ли она оттуда. «Правда, если Дине вздумается так распоряжаться, — сказала Алиса, — то её вряд ли станут держать в доме». С этими словами Алиса вошла в маленькую чистенькую комнатку. Около окна стоял комод, а на нём лежали веер и две-три пары белых парадных лайковых перчаток. Алиса схватила одну пару веер, и уже собралась уходить, как вдруг увидела пузырёк, стоявший у зеркала. На нём не было ярлычка с надписью «Выпей меня», но Алиса всё-таки вынула пробку и осторожно приложила пузырёк к губам. «Я уже знаю, что если здесь что-нибудь выпью или съем, — рассуждала Алиса, — непременно случится что-нибудь необыкновенное. Посмотрю, что будет, если я выпью из этого пузырька. Хорошо бы я стала немножко побольше». Мне уже надоело быть такой крошкой. Алиса и в самом деле стала расти, и гораздо быстрее, чем могла предположить. Не успела она выпить и половины пузырька, как почувствовала, что голова её упирается в потолок. Алисе даже пришлось пригнуться, чтобы не сломать себе шею, и она поспешно поставила пузырёк на место. «Хватит», — сказала она себе, — «надеюсь, что я больше не вырасту. Я и сейчас-то не могу выбраться из домика». «И зачем только я выпила так много?» Но ничего уже нельзя было исправить. А Алиса всё продолжала расти. Скоро ей пришлось встать на колени, потом сесть на пол и, наконец, лечь, упершись локтем в дверь. Однако она росла и росла. Ей даже пришлось просунуть одну руку в открытое окно, а одну ногу поместить в камин. «Но больше я уже ничего сделать не смогу», «Если буду расти и дальше», — сказала она, — «будь что будет». К счастью для Алисы, действие волшебного напитка закончилось, и она, наконец, перестала расти. Но это её не очень-то обрадовало. Она не представляла, как выберется из домика кролика и почувствовала себя совершенно несчастной, что, конечно, можно понять. «Как хорошо было дома», — думала бедная девочка. Там я не становилась то больше, то меньше, и кролики и мыши не командовали мной. Напрасно я полезла в кроличью нору, хотя такой жизнью тоже интересно пожить. Когда я читала волшебные сказки, мне казалось, что в жизни такие необыкновенные вещи не случаются, а теперь все эти необыкновенные вещи случились со мной. Нужно было бы написать книжку про меня. Когда я стану большая, то напишу. «Впрочем, я уже и так большая», — с грустью заметила Алиса. «Стать больше у меня никак не получится, во всяком случае здесь». «А вдруг я и вправду никогда не стану взрослой?» — продолжала рассуждать Алиса. «Пожалуй, это было бы неплохо. Тогда я бы никогда не состарилась». «Да, но зато мне пришлось бы всю жизнь учить уроки. Нет, это меня не устраивает». Какая же ты глупая, Алиса, вдруг воскликнула она. Ну разве можно здесь учить уроки? Тут даже и для тебя-то едва хватает места, а учебники вообще некуда положить. Алиса продолжала разговаривать сама с собой, как вдруг около дома послышался голос кролика. Алиса прислушалась. "Мэри Эн, Мэри Эн!" кричал кролик. "Принеси наконец мои перчатки, сию же минуту". Потом лёгкие шаги послышались уже на лестнице. Испугавшись, что кролик войдет и увидит ее, Алиса задрожала так, что затрясся весь дом. Она совсем забыла, что стала теперь во много раз больше кролика, и потому ей нечего бояться его. Между тем кролик поднялся по лестнице и попытался открыть дверь. Но так как дверь открывалась внутрь дома, и в нее упирался локоть Алисы, то это ему не удалось. «Обойду кругом», — сказал кролик, — «и влезу в окно». «Ну уж это нет», — подумала Алиса. Она стала прислушиваться, и когда услышала, что кролик подбирался к окну, высунула руку и сжала пальцы в кулак, как будто хотела схватить его. Она, конечно, его не поймала, но услышала слабый жалобный писк и звон разбитого стекла. Должно быть, кролик упал на парник, или на что-нибудь в этом роде, и разбил стекло, — подумала она. «Пад! Пад!» — послышались вопли кролика. «Где ты там?» «Я здесь хозяин!» — ответил незнакомый голос. «Яблоню окапываю». «Поди-ка лучше сюда, да помоги мне!» — сердито проговорил кролик. Послышалась какая-то возня, и снова зазвенели разбитые стекла. «А теперь скажи мне, Пад, что это такое в окне?» «Рука, хозяин!» «Рука? А видал ты когда-нибудь руку величиной целое окно? Видать, не видал. Но это всё-таки рука. Ну, ей тут совсем не место. Ступай и убери её». Наступило продолжительное молчание, но потом до Алисы донёсся шёпот. «Нет, я не могу, хозяин, не могу. А я говорю, что ты должен сделать этот руст этакий». Алиса опять высунула руку и попыталась ухватить неизвестного противника. На этот раз взвизгнули двое, и снова зазвенело разбитое стекло. «Сколько же у них парниковых рам?» — задумалась Алиса. «Интересно, что дальше будет? Хоть бы им удалось вытащить меня отсюда. Мне совсем не хочется торчать здесь». Некоторое время было тихо. Потом послышалось тарахтение колёс садовой тачки и несколько голосов заговорило разом. «Где же другая лестница?» «Я принёс только одну, другая убила». «Тащи её сюда, бил «Поставь вот к этому углу». «Нет, нужно сначала связать обе лестницы, они слишком короткие». «Ну вот, теперь хорошо». «Иди сюда, бил держи вот эту верёвку». «А крыша-то выдержит». «Смотрите, одна черепица шатается, берегите головы». Раздался страшный треск и грохот. «Кто это сделал?» должно быть бил а кто полезет в трубу ты нет уж полезай сам и не подумаю пусть лезет бил иди сюда бил твой хозяин велит тебе лезть в трубу значит этот бил спустится сюда через трубу догадалась алиса они похоже всё взвалили на бедного билла не хотела бы я быть на его месте камин правда тесноват но просунуть в него ногу и нападать биллу я как-нибудь сумею Алиса просунула ногу в дымоход как можно глубже и прислушалась. А когда что-то или кто-то очень маленькое зашуршало и завозился в трубе, Алиса сказала «А вот и бил». И что было силой, пнула ногой. В трубе послышались шорох и писк, а потом раздались громкие крики. «Глядите-ка, это бил! Держи его, он упадет!» — подал голос белый кролик. На несколько мгновений воцарилась тишина. А потом снова заговорили все сразу. «Поддерживай ему голову, дайте ему выпить, поглоточку, поглоточку!» «Что с тобой, старина? Что такое случилось?» «Давай, рассказывай всё на чистоту!» Потом до Алисы донёсся слабый, дрожащий голос. «Это, наверное, бил, подумала она. «Я и сам не пойму. Спасибо, теперь мне лучше, но я ещё никак не приду в себя. Знаю только, что что-то огромное как двинет меня» я вылетел из трубы, будто пробка. «Точно! Так все и было, старина!» — закричали все. «Придется поджечь дом!» — послышался решительный голос кролика. Услышав такое, Алиса крикнула, что было сил. «Если вы сделаете это, я напущу на вас Дину!» После этого наступила глубокая тишина. «Что-то они придумывают теперь», — гадала Алиса. «Будь они поумнее, они разобрали бы крышу». Через минуту снаружи снова послышался шум, и кролик сказал: "Одной тачки, полагаю, будет достаточно". "Одной тачки чего?" забеспокоилась Алиса. Очень скоро она узнала это. Град мелких камешков полетел в окно, и несколько даже попали ей в лицо. «Но это уж слишком", подумала Алиса и крикнула громко: "Советую вам прекратить". И наступила мёртвая тишина. А Алиса с удивлением увидела, что упавшие на пол камешки превращаются в пирожки. Попробую-ка я съесть пирожок, подумала она. Наверняка что-нибудь произойдёт с моим ростом. Больше расти мне уже некуда, значит, я стану меньше. Она съела пирожок и с радостью заметила, что действительно стала уменьшаться. Когда рост её уменьшился настолько, что ей уже можно было пройти в дверь, Алиса выбежила из домика и увидела целую толпу животных и птиц, собравшихся под окном вокруг Билла. Бедный Билл, маленькая ящерица, лежал на земле. Две морские свинки поддерживали его и поили его из бутылки. Как только Алиса показалась, все бросились к ней. Но она бросилась бежать прочь и скоро очутилась в густом лесу. «Первое, что мне нужно сделать, это стать такого роста, какого я была дома» а второе — найти дорогу в чудесный сад. «По-моему, это очень хороший план действий», — так думала Алиса, пробираясь сквозь чащу по лесной тропинке. План в самом деле был хорош. Единственное затруднение состояло в том, что Алиса положительно не знала, как привести его в исполнение. В то время, как она с беспокойством оглядывалась по сторонам, пытаясь выбраться на дорогу, у неё над головой вдруг раздался отрывистый лай. Алиса с испугом подняла глаза. Огромный щенок глядел на нее сверху большими круглыми глазами и протягивал лапу, пытаясь ее потрогать. «Ах ты мой миленький», — проговорила Алиса, — «как можно ласковее». И хотела щенку посвистеть, но в последний момент передумала. Алиса сообразила, что если собака голодна, она, пожалуй, может запросто съесть ее, несмотря на все задабривания. Алиса, не задумываясь, зачем она это делает, подняла с земли палочку и протянула её щенку. Тот взвизгнул от радости, подпрыгнул и набросился с восторгом на палочку. Алиса, боясь, как бы огромный щенок не придавил её, спряталась за высокий чертополох. Но когда она отважилась выглянуть, то увидела, что щенок снова кинулся на палку, но не удержался на ногах и опрокинулся на спину. Алиса, отлично сознавая, что ей при теперешнем ее росте игра со щенком была равносильна игре с лошадью и опасаясь, что щенок может затоптать ее лапами, снова укрылась за чертополохом. А щенок с громким лаем то кидался на палку, то отпрыгивал от нее. Наконец, умаявшись, он сел довольно далеко от Алисы и, высунув язык и тяжело дыша, полуприкрыл свои огромные глаза. Алиса решила воспользоваться удобным случаем. Она бросилась бежать со всех ног и остановилась только тогда, когда совсем выбилась из сил. Теперь лай собаки был едва слышен. «А всё-таки миленький был этот щеночек», сказала Алиса, прислонившись к цветку и обмахиваясь листочком. «Я с удовольствием выучила бы его разным штукам, не будь я такая маленькая. Ах, я и забыла, что мне нужно прежде всего вырасти, Как же сделать это? Наверное, мне нужно съесть или выпить что-нибудь. Но что? Вот в чем вопрос. Да, вопрос был важный, и Алиса стала внимательно рассматривать растения и цветы вокруг, но никак не могла решить, что же ей съесть или выпить, чтобы вырасти. Совсем рядом с Алисой рос большой гриб, величиной с нее. Осмотрев гриб со всех сторон, Алиса захотела поглядеть и на шляпку гриба. Она встала на цыпочки и, к своему удивлению, встретилась взглядом с большим червяком, который сидел на грибе и, сложив маленькие лапки, преспокойно курил кальян, не обращая ни малейшего внимания ни на что вокруг.